Хеди Ламар. Годы жизни с 1914 по 2000. Изобретательница. Хеди Ламар отлично знала, чего от неё ждут. При этом изобретение секретной коммуникационной системы, которая приведёт к появлению таких технологий, как Wi-Fi, Bluetooth и GPS, в число ожиданий не входило. Впрочем, Никто не прочел ее и в голливудские звезды. В конце концов, она родилась в 1914 году и выросла на другом конце света в Вене. Даже развитая не по годам дочь банкира, берущая уроки танцев и игры на пианино, не могла рассчитывать на такой огромный успех в Голливуде. Однако Ламар никогда не беспокоила мнение других о ее возможностях. Хватало забот с собственной неугомонностью. Я никогда не останавливалась на достигнутом, говорила она. Не успев сделать одно дело, я уже вижу другое. Даже в разгар развода, войны или отверженности, Ломар была способна заметить шанс приблизиться к вершине. В детстве Хеди, уроджённая Хедвик Кислер, любила гулять с отцом по улицам Вены, слушая его объяснения устройства сложных машин. скажем, трамваев и печатных прессов. Он высоко ценил независимость. Мой отец помог мне понять, что я должна сама принимать решения, формировать свой характер, мыслить самостоятельно. Отец снабдил её не только ценными указаниями для поиска собственного пути в мире, но и необходимыми качествами, чтобы ими воспользоваться. Когда шестнадцатилетняя Хедвик приняла решение бросить школу и поехать в Берлин, чтобы стать актрисой, то знала, что отец не станет ей препятствовать. Кислер быстро прославилась на сцене и киноэкране, но встречались на её пути и препоны. Первым препятствием стал брак с богатым и настойчивым поставщиком военного снаряжения Фридрихом Фрицем Манделем. которая однозначно потребовала от неё покончить с публичной артистической карьерой, родив новые роли статусной жены. Её однако не удовлетворяла роль украшения, призванного вызывать зависть могущественных друзей мужа. "Любая девушка может быть шикарной", рассуждала она. "Всё, что для этого нужно не открывать рта и выглядеть дурочкой". Вскоре Хедвик задумала побег. Строя из себя нечто вроде ухоженного комнатного растения, она внимательно прислушивалась к конфиденциальным разговорам мужа с его гостями, среди которых были дипломаты, политики, генералы и Бенито Муссолини. Хедвиг собиралась использовать всё, что ей удастся разузнать, против своего диктатора-мужа, если он запретит ей разорвать узы брака. Но этого не потребовалось. В 1937 году Когда Мандель после скандала уехал в один из своих охотничьих домиков, его жена уехала в Лондон с двумя большими и двумя маленькими чемоданами, тремя кофрами и всеми драгоценностями, которые смогла увезти. Деньги было сложно вывести из страны. По прибытии она добилась, чтобы её представили главе MGM Studios Луису Майеру. руководителю компании с самой большой зарплатой в Соединённых Штатах. Они познакомились на немноголюдной вечеринке. С незажжённой сигарой в руке он сделал ей выговор за обнажённую сцену в одной элитарной киноленте, заявив: "Мне не нравится, что подумают люди о девушке, расхаживающей по экрану с голым задом. Опять это что, подумают люди?" Майер предложил Хедвик контракт с MGM. на 125 долларов в неделю, если она сумеет добраться до Калифорнии. Кислер отклонила предложение. Хотя она и снялась в непристойной сцене, но прекрасно знала себе цену. Достаточно было увидеть, как Майер её разглядывает, и цена была гораздо выше предложенной. Актриса, однако, понимала и то, что Майер её билет в Голливуд. Поэтому, когда глава МГМ с супругой отплыли на 300-метровом океанском лайнере в Соединённые Штаты, она и себе обеспечила местечко на борту. К тому моменту, когда корабль прибыл в Штаты, Майер пересмотрел своё предложение. 5 сотен в неделю на 7 лет, если она согласится на уроки английского и псевдоним. Её новое имя Выбранные за игрой в настольный теннис посреди Атлантики так и просились на афише. В двадцать два года Хедвиг Кислер сошла с корабля новоявленной Хедди Ломар. Через семь месяцев она играла в первом своем голливудском фильме. Ее карьера рванула вверх, но актриса скоро поняла, что в свободное время не получает особого удовольствия от Голливуда. Слишком много контактов с людьми, которые вечно дурачатся, говорила Анна. Хади предпочитала проводить время в одиночестве, погружаясь в свои многочисленные интересы. Неугомонная и по-прежнему стремящаяся узнать, как устроен этот мир, Ламар превратила гостиную в рабочий кабинет, где опробовала всевозможные идеи, переосмысливая всё что угодно: от утилизации ткани до газировки. В последнем случае Онаго говорил о честолюбивого промышленного магната Говарда Хьюза, одолжить ей двух химиков для помощи в экспериментах по превращению бульонного кубика в пряную колу. Несколько лет спустя в интервью журналу Forbes Хеди смеялась над этим начинанием. Это был провал. К 1940-м годам тон газетных заголовков о Второй мировой войне стал очень тревожным. С разрывом всего в один месяц два британских океанских лайнера, перевозивших детей в безопасные воды, были торпедированы немецкими подводными лодками. Во второй атаке семьдесят семь детей были убиты людьми, говорившими на родном языке Ламар. Она была потрясена и возмущена, и преисполнилась желанием найти возможность помочь силам союзников. Возможно, рассуждала она. Вся та информация, которую она собрала о немецкой военной технике, пригодится в обороне против Германии. Ламар была так серьёзно настроена передать информацию официальным лицам своей новой родины, что какое-то время собиралась бросить актёрство и поставить свои знания о поставках Мандле на службу Национального совета изобретателей, группы, созданной в годы Второй мировой войны в качестве своего рода центра распространения И изучение идеи общественности, которые могли пригодиться в войне. В конце концов, она решила разработать нечто конкретное — технологию, в которой военные отчаянно нуждались: более совершенный способ направления торпеды на цель. К 1942 году американские торпеды имели огромный уровень промахов — 60 процентов. Снаряды, не проверенные перед отправкой на фронт, вылетали в воду как шары для боулинга, вращаясь штопором, но не направляясь в намеченную цель. Часто они уходили слишком глубоко в воду, слишком рано взрывались или с ними вообще ничего не происходило. Случалось, торпеда попадала в вражеский корабль, но не причиняла достаточных разрушений, чтобы его потопить. Нужно было обеспечить им лучшую управляемость на ходу, чтобы они держались курса. Ламар задумалась о коммуникации. Если бы военные, сделав выстрел, могли контролировать торпеду в процессе движения, это было бы всё равно что протянуть дорожные отбойники в бескрайнем непредсказуемом море. Если бы снаряд начал отклоняться от курса, человек мог бы дистанционно вернуть его на цель. На тот момент инженеры уже несколько десятилетий размышляли над проблемой коммуникации, но ещё не нашли решения, защищённого от вмешательства противника. Радио могло обеспечить связь между субмариной и торпедой, но у этой технологии была проблема бесконтрольного распространения информации. Как только станция начинала работать, враг легко мог заглушить сигнал, внести в него помехи. или прослушать трансляцию. Линия связи была публичной. Военным требовалась возможность контактировать со своим оружием так, чтобы противник не мог подслушать инструкции. Помехозащищённость была предложена в 1898 году инженером ВМС США, но его решение, передача на всё более высоких частотах, не прослужило бы долго, поскольку противники конкурировали бы друг с другом. постоянно повышая частоту вещания. У Ламар появилась другая идея о том, как обеспечить надёжную и чёткую связь. Если использование одной частоты делало коммуникацию уязвимой, то скоординированная работа передатчика и приёмника, скачкообразно меняющих частоты по определённой схеме, помешала бы подслушиванию. Развить идею помог друг Ламар, Джордж Антэйл. композитор, делавший музыкальное сопровождение к фильмам, чтобы заработать на своё экспериментальное творчество. Хантейл прославился концертным номером Le Ballet Mécanique, Механический балет, написанным в 1926 году в Париже. По задумке автора он предназначался для играющих синхронно автоматизированных пианино, но на практике автоматы были заменены людьми. Ламар Также прекрасная пианистка иногда для развлечения играла вместе с Антейлом. Они придумали парную игру, нечто вроде шахмат на клавиатуре. Один должен был наиграть мелодию, второй подхватить и подыграть. По воспоминаниям её сына, этот опыт синхронной игры подсказал изобретательнице идею, как перехитрить противников альянса. Антейл успевший серьёзно поработать над вопросом синхронизации машин и какое-то время работавший государственным инспектором по боеприпасам оказался идеальным партнёром Ламар в осуществлении её замысла. Часами вися по вечерам на телефоне или разбросав на ковре в гостиной Ламар спички и прочие мелочи, они прорабатывали решение новаторского приспособления для скачкообразного изменения частоты. В июне 1941 года была подана заявка на патент. Больше заботясь о войне, чем о получении денег, Ламар и Антейл послали свои амбициозные планы ещё и в Вашингтон, на оценку Национального совета изобретателей. Одобрение не заставило себя ждать. В неофициальном экстренном сообщении в The New York Times было сказано, что совет одобрил заявку Статья начиналась так. Хеди Ломар, киноактриса, сегодня предстала в новой роли изобретательницы. Её открытие настолько важно для обороны страны, что правительственные чиновники не позволили опубликовать подробности. Инженер совета определил её идею как экстренно важную. Бомбардировка Пёрл-Харбора изменила отношение к проекту. С этой трагедией пришло осознание блачевного состояния имеющихся у Соединенных Штатов торпед. На тот момент представители ВМС решили, что у них нет ни частот, ни интереса тестировать новую систему. Ломар и Андэйл получили патент, но потеряли правительственный контракт. Патент был засекречен и лег под сукно. И шансы Ломар увидеть практическое воплощение своего изобретения затерялись в пыльных ящиках чиновничьего стола. Только 2 десятилетия спустя идея вынырнула из забвения в обёртке новые коммуникационные технологии со сменной частотой, впоследствии названной широкополосной. Но и тогда она стала публичной лишь в 1976 году, через 35 лет после того, как Ломар её запатентовала. Оказалось, что применение технологий не ограничивается сугубо военными целями. Идея Ламар открыла путь для множества технологий, в том числе беспроводного кассового аппарата, сканера штрих-кодов и систем управления домом. Ламар, имевшая за плечами долгую и блистательную актёрскую карьеру, наконец получила давно заслуженное признание и в другой сфере. удостоившись в 1977 году премии Pioneer Award фонда электронных рубежей. Давно пора, прокомментировала она.